Глава шестнадцатая. Смерть поэта. Разумеется, чечерин занят, у него совещание. Вспомнилось стихотворение пролетарского поэта, прозаседавшееся. «Совещание – перевод времени, но и без совещаний никуда не деться. Хорошо, что на сей раз я не планировал встречаться с наркомом, а значит, ждать Георгия Васильевича нет надобности». Пусть вначале изучит документы, что подготовил французский МИД, мои докладные, включая последнюю, касающуюся организации авиасообщения с Германией. Изучит нарком, отыщат часок в своем плотном графике, вот тогда мы и встретимся. Правда, я тоже могу быть в это время занят, но уж как-нибудь договоримся. В Мур, поинтересовался Артузов, или на Лубянку? Или вначале тебя домой завести, вещи закинешь? Домой завести? А где нынче у меня дом-то? Свою комнату в Доме Советов я отдал Трелиссеру и его семье. А мне придется вселяться в комнату Натальи. А это значит, нужно искать коменданта, трясти удостоверением. Ха, а удостоверение-то мое на Лубянке, в сейфе. Ладно, что от меня не требуют, чтобы оставлял документы и ордена в отделе кадров. и в Гнездяковском без удостоверения нечего делать. «Давай ты меня перекусить свозишь, а потом на Лубянку». «Володя, прости», — пристукнул Артузов себя по «Ты же с дороги голодный. Давай куда-нибудь заедем, можно недалеко, на Кузнецкий». «Мне на Кузнецкий не по карману ходить», — вздохнул Артур. «Там завтраки по лимону, а обеды по два. Я же там весной был, все было дешевле». Удивился я, а потом вспомнил про инфляцию и про недоведенную до конца денежную реформу. Еще бы посмеяться, что начальнику контрразведки страны не по карману ходить по буржуйским ресторанам, но не стал. Это я в Париже живу как барин, а что тут творится, я даже не знаю. Поэтому сказал просто «Поехали, угощаю». Артузов подрулил к тому же ресторану, что мне запомнился встречей с супругами Брик. Но сегодня, к счастью, их не было, и Блюмкин здесь никого не бил. Впрочем, Яшка еще из Франции не вернулся, или куда его там нелегкое занесла, Но Блюмкин такой человек, что, имея 200 франков, доедет и до Швейцарии, и до Австрии. Зато официант, похоже, тот же, что менял когда-то мне 10 долларов. «Баксики меняешь?» – поинтересовался я, усевшись за столик и запихивая под него чемодан и портфель. Наверное, стоило бы их оставить в дежурной части, но не подумал. Вру, подумать-то подумал, но оставлять не рискнул. Не то чтобы опасался, что в дежурке мой чемодан элементарно стырят, но покопаться чисто из любопытства могли бы. «Баксики?» – нахмурился официант. «Баксики — это доллары», — пояснил я. «За десятку сколько совзнаков дашь?» Официант, опасливо покосившись на Артузова в военной форме, французский френч определенно наводил на мысли, что непростой командир. Строго сказал. «Доллары, товарищ, вам в обменном пункте поменяют. У нас тут все строго за советские дензнаки». «А сколько в обменнике за доллар дают?» — поинтересовался я. «Позавчера 800 тысяч давали». сообщил Артур. А сколько сегодня, мне еще не докладывали. В общем, дорогой товарищ официант, обратился я к работнику общепита. Оливье, харчо и что-нибудь мясное. А пить можно компот. И все по два раза. А доллары я вам по позавчерашнему курсу отдам. Сегодня ведь они дороже идут. Официант еще раз бросил взгляд на Артузова, но жадность преодолела страх. Ухватив мою бумажку, парень исчез, чтобы вернуться через несколько минут с пачкой советских денег. Вот по режимному сказал официант, — «все как в аптеке, восемь миллионов». Я кивнул, отпуская парня, и засунул деньги в боковой карман. Внутренние уже заняты, туда пачка не поместится. Артур, посмотрев на меня, вздохнул. Вот есть же у нас недорезанные буржуи. Приедут из Парижа, начинают пыль в глаза нищим товарищам пускать». «А что, неужели все так плохо?» – поинтересовался я. «Не то чтобы совсем плохо, но хреново», – сказал Артур, а потом хмыкнул. «Вот ты сейчас сунул в карман четверть, ну, чуть поменьше моего жалования». «У тебя жалование сорок лимонов в месяц?» – присвистнул я. «А сколько же у простых сотрудников?» Артузов только рукой махнул. Помолчав, горестно усмехнулся. «У нас здесь еще ничего, а в губерниях еще хуже. Не веришь, сообщали о случаях, когда женщины-сотрудницы на панель выходили. Увольняем, конечно. Я только головой покачал». Но дальше обсуждать такие вещи не стоило. Не то место. Но если подумать, то удивляться нечему. Новая экономическая политика диктует свои законы. А это и экономия зарплаты бюджетников и инфляция. Не удивлюсь, если скоро появится масса дел о взяточничестве, а еще и о разбойных нападениях чекистов. Чтобы сменить тему, спросил. Как там лидочка, дети? «С Лидочкой все хорошо, дети тоже здоровы. Кстати, у меня прибавление в семействе», – похвастался Артур. «Еще одна дочка появилась». «Когда это вы успели?» – удивился я. Весной, когда я был в Москве, у четы Фраучи Артузовых было две дочки. Старшей, названной Лидой по имени матери, два с половиной годика, а младшей Норе – полгода. «Помнишь духи, которые ты мне из Парижа привез?» поинтересовался Артур, а когда я кивнул, продолжил. «Так вот, Лида пошла эти духи продавать. Ты уж прости, но так вышло. Я-то тоже вроде от чистого сердца духи подарил, но когда дома есть нечего, не до духов. Хотела на Сухаревку, но от нас до Каланчевской площади ближе. Туда и пошла. Сразу же духи за два лимона продала, а потом девчушку увидела, грязная вся, завшивевшая». Милиционер-постовой сказал, что ее мать здесь оставила. Дескать, у нее еще пятеро, а жрать нечего. Мол, скоро машина приедет, ее в приют заберут. Ну, ты же знаешь мою супругу? Я кивнул. Наверное, мало встречал людей добрее, чем Лида Артузова. Привела, накормила, отмыла, в шеи вычесала. Барахло, что на девчонке было, в печку кинула. Теперь у нас и живет. И что ты сказал? «А что я скажу?» – улыбнулся Артур. «Я же и сам в Москве только набегами бываю. Приехал, а у меня еще одна дочка, только старшая. Пять лет уже девочке, Галей зовут. Лидочка ее на свою фамилию записала. Сказала, где двое деток, там и третьему ребенку миска супа найдется. Разве не так?» Я только всплеснул руками, восхищенной и добротой Лиды, и покладистостью Артура. «Не знаю, хватило бы у меня самого мужества так вот взять, да и удочерить неизвестного ребенка. Вот у Наташки, у той мужества бы хватило». Достаточно вспомнить ту несостоявшуюся убийцу, девушку-гимназистку. Наталья тогда ее чуть-чуть не удочерила. Хорошо, что девица оказалась шустрая, успела нас немного обокрасть и смыться». Официант принес таки наш завтрак или обед, если смотреть по первому, но первое блюдо в России можно брать и на завтрак, и на обед, и на ужин. Салат оказался неплох, харчо тоже. А вот мясное блюдо, котлеты на косточке, мне не понравилось. И с перцем перестарались, и соли много. Но Артур ел с удовольствием, поэтому и я трескал и не выделывался. Попивая компот, начальник контрразведки республики сказал. «Лида переживает, мол, собиралась Володьке и Наталье Андреевне пеленки отдать». «А зачем нам пеленки?» – не понял я. «Как зачем?» – удивился Артур. «У вас же маленький будет, разве нет?» «Лидочка собиралась вам лишние пеленки отдать, но разгалка появилась, пришлось их сшивать и простынь сделать. Зато я могу вам горшок отдать, фарфоровый. У нас их два». Вечером ко мне заедем, заберешь. Мне тут вспомнились незабвенные девяностые годы, когда после рождения дочери мой старший брат и его жена приехали ко мне с чемоданами приданного, пеленками и распашонками, оставшимися от их старших деток. И был еще переходящий горшок, который подарил мне друг Серега. Потом мы его передарили другому другу, а уже потом, после рождения у Сереги еще одного ребенка, горшок вернулся к нему. Но, если честно, до слез тронула забота Лидочки и Артура. «Стало даже и неудобно, что я могу себе позволить купить в Париже и новые пеленки, и даже новый горшок. Скажи Лидочке, чтобы не переживала, в Париже у Натальи родственники есть, не бедные». «Да и как я горшок во Францию повезу!» «Да, я чего-то и не подумал», — смутился Артур, хотя смущаться бы следовало мне. «Я-то, недорезанный буржуй, тут жирую, а ребята здесь голодают». Чтобы как-то сгладить ситуацию, сказал. «У меня для Лиды подарок есть, от Наташи. Как к себе приедем, покажу». Расчитавшись с официантом, взял с меня два лимона, собака такая, да еще и глазенками косил, мол, а как чаевые, прихватил чемодан, а портфель отдал Артузову. «Подарки мы уже смотрели в моем кабинете. Я продемонстрировал Артуру шелковую пижаму от Коко Шаннель». «Хорошая вещь!» – одобрил Артузов. «Пожалуй, из нее для Галки платьице можно сшить, да еще и для Лидочки младшей останется». «А вот это вы уж сами решайте», – усмехнулся я. «Если скажу Артуру, сколько стоит такая пижамка, он меня отправит под трибунал за разбазаривание народных средств». «Объясняй потом, что Наталья купила эту пижаму на деньги отца. А еще меня беспокоила какая-то фраза, брошенная Артуром». Нет, она касалась не деловых вопросов, а семейных. И что же меня зацепило? А, точно. Артур, ты сказал, что Лида записала девочку на свою фамилию. А разве фамилия твоей жены не Артузова? Фамилия у нее Слугина, ответил Артур, удивившийся моему вопросу. А что такого? Подожди, так выходит, вы с Лидой не расписаны? Удивился я. А зачем нам расписываться, если мы и так вместе? Нет, друг любезный, а чего же ты вместе с супругой до меня докапывался? Дескать, когда вы поженитесь? Возмутился я. Артузов вместо того, чтобы прямо ответить на вопрос, вначале начал исследовать новое слово. Докапывался означает приставал, допытывался. Очередной оксинизм. И как ты их придумываешь? Надо запомнить, а ещё лучше записать. «Артур Христианович, не уходи от ответа, сам проживаешь в незаконном сожительстве, а других заставляешь жениться, что за дела?» «Почему это в незаконном?» – обиделся Артур. «То, что мы с Лидой в ЗАГС не сходили, это ни о чем не говорит. Главное, что мы с ней вместе живем, детей рожаем. А ты, товарищ Аксенов, то здесь болтаешься, то там. Плохого слова о тебе не скажу, но с женой следует вместе жить». «Нет, ну вы подумайте, мой лучший друг не соизволил оформить законный брак со своей собственной женой, а других учит жить». «А мы, между прочим, с Натальей брак официально оформили», заявил я. «И кто у нас теперь Наталья Андреевна, Кустова или Аксенова?» полюбопытствовал Артузов, а потом сам же и ответил. «Коль скоро свадьба была в Париже, графиня Комаровская стала графиней Кустовой». «Наталья Андреевна графиней никогда не была», – хмыкнул я. «Не положено дочкам графов титул носить, но она как была Комаровская, так ею и осталась. Зато теперь я виконт Комаровский, а в перспективе и граф». Про виконство я малость соврал или приукрасил. Здесь мне самому не ясно, могу ли я носить титул, нет ли, но пусть Артур завидует. Но вместо зависти Артузов озабоченно спросил. «Ты мне сейчас не тайну ли выдаешь?» «А в чем здесь тайна?» – удивился я. «Эта тайна во Франции известна, в тамошнем Миде, потому что мы венчались в храме, а брак в мэрии регистрировали. Там же я и фамилию поменял. Отец Натальи очень хотел, чтобы его фамилия не погибла. Ну и что, думаю, мне все равно Аксеновым оставаться, а старику приятно». Слух прошел, что Галицию могут сделать Галицко-Волынским княжеством. хмыкнул Артур. «А на престол посадят молодого коммуниста с польскими корнями и с титулом. Я сразу же о тебе подумал. Вот если бы Володька стал Комаровским, то его бы могли в князья выдвинуть. А ты, вишь, уже и графом стал. До князя малости не дотянул, но все в твоих руках. Понадобится, мы тебе родословную состряпаем». так вот пошутишь, а тут же и слухи поползут, а некоторые слухи иной раз обрастают плотью и становятся реальностью. Но если меня и на самом деле выдвинут в князья, подам в отставку. Я подошел к платиному шкафу, открыл дверцу, полюбовался на Френч с тремя орденами Красного Знамени. Мысленно примерил, как бы здесь смотрелся крест почетного легиона. Красиво бы смотрелся, «Ты уже обдумываешь, в каком мундире на троне сидеть станешь?» Не удержался Артузов от шпильки. «С неким душевным стенанием мундир мне в ближайшее время носить не светит. Я закрыл дверцу и хмыкнул. А я предложу Владимиру Ильичу твою кандидатуру. Скажу, что товарищ Фраучи – потомок древнего рода, хоть и итальянского». а у Галиции, как у части бывшей Польши, свои традиции – приглашать на престол иноземных владетелей. Вон, Стефан Баторий, Генрих Анжуйский, еще Август Саксонский, да и Сигизмунд, который на Москву шел, не поляк, а швед. Вроде швейцарцев, которые итало-эстонского происхождения не было, надо исправить. Артузов в деланном испуге замахал руками. У меня самое, что ни на есть, пролетарское происхождение. Сыровар я, потомственный. Отец сыр варил, дед и прадед. Предки, правда, из бывших священнослужителей. У нас бы сказали растриги. Ничего, бодренько отмахнулся я. Я в архивах пороюсь. Отыщу, что твои предки в каком-нибудь итальянском герцогстве правили. Не найду документов, нарисуем. Еще я могу отречься от престола в твою пользу. Пройдясь по кабинету, провел пальцем по столу и сейфу. Обнаружив пыль, вздохнул. «А в кабинете будущего графа уборщицы не бывает? Вот как разгневаюсь и отправлю всех в ссылку? Так будущему графу нужно коменданту здания заявку оставлять, чтобы уборщица пыль вытирала и полы мыла», – ехидно парировал Артузов. Мне, как сам понимаешь, и без графских кабинетов дел хватает, а сам комендант в твой кабинет не осмелится никого пускать. Все-таки кабинет члена коллегии и начальника отдела. Кстати, завтра коллегия, а потом совещание в узком кругу. В узком это насколько Мы с тобой и товарищ Дзержинский будем вопрос о Савенкове обсуждать. Ты название операции придумал? Поинтересовался я. Пока не придумал. Покачал головой Артур. «Да и какая разница, как называться будет? Придумаем что-нибудь этакое, чтобы и по смыслу подходило, и чтобы враги не догадались». Фраза «чтобы враги не догадались» моя. В этом мире я ее не слышал, но сам пару раз произнес. Очередной аксинизм. «Ну, ты пока думай, а заодно объясни, с чего бы Муру на Лубянку звонить?» Мало ли кем интересовался, а если уж кто-то с ума сошел, так это к врачам. Там вопрос-то не только о твоем певце. Мы с Быстровым по другому делу хотели встретиться. Певец-то уж так, просто для справки. Я подумал, что пока мы с Быстровым и его начальством свои дела обсудим, то ты, если тебе интересно, с парнем поговоришь». Быстров сказал, что он себя пророком вообразил. «Знаю, что ты любитель фантастики». «Нет, определенно надо встретиться с этим парнем. Как там его, Тимофей Кольцов?» уполномоченный позвонил начальнику КРО? Недоверчиво спросил я. «Нет, все в жизни бывает, но не тот уровень у простого опера, чтобы звонить Артузову. Начальник Мура еще куда не шло. Я вчера сам в Мур звонил, просил, чтобы Быстров со мной связался», пояснил Артузов. дело у нас наметилось общее с уголовным розыском а что за дело если не секрет вчера днем убили маяковского убили маяковского ну ни хрена себе а кто теперь стихи о советском паспорте писать станет не из залили брик из за нее стервы подтвердил артур да лучше бы лилю брик убили